Глава двадцать шестая «Не понял!» Протянул Эдик, глядя на перо. «Ты что же, эту хрень постоянно с собой таскаешь?» «С дуба рухнул!» Возмутился я. «Я вообще не представляю, как она здесь оказалась!» «Очень интересно!» Недоверчиво посмотрел на меня полковник. «Но это же оно!» «Оно!» твердил я. «А почему я ничего не чувствую?» Продолжал сомневаться приятель. «Вопрос не по зарплате!» Пожил я плечами. «Для меня вообще все происходящее темный лес, особенно в той части, что касается появления ценных вещей в моих карманах». В этот момент дверь, перед которой мы стояли, тоже начала светиться. Ощущение было такое, как будто внутри помещения зажгли свет, и его, не знаю как правильно, всполохи, отголоски пробиваются сквозь полотно. «Что ты, столбом застыл?» толкнул меня в бок Эдик. «Открывай дверь, не видишь, что ли?» Теперь и я увидел, что лучи света, пробегая по поверхности двери, собираются вместе в цельный отдельный рисунок. Отпечаток пера удивления уже не вызывал. Нас недвусмысленно приглашали внутрь. Признаться честно, открывал я дверь не дыша, тщательно прислушиваясь и опасаясь очередного сюрприза от семейства Еремеевых. «Но это не подземелье где-то в провинции. Здесь и небоскреб у нас над головой сложиться может». Никогда не был силен в строительстве, но из курса тактики действий диверсионно-разведывательных групп прекрасно помнил скромные потребности для уничтожения достаточно внушительных сооружений. Если кому-то интересно, то можете поинтересоваться в интернете роликами, как взрывают здания, предназначенные к сносу. Никто не сбрасывает на них ядреные бомбы. Это абсолютно бестолковая затея. А вот маленькие, буквально в один килограмм тротила «зарядики» размещенные в ребрах жесткости и других ключевых точках, способны превратить самую мощную конструкцию в одну большую груду обломков. За дверью нас ожидала широкая бетонная лестница, закручивающаяся винтом и исчезающая где-то далеко за массивной колонной. На стенах зажглись и начали наливаться голубым светом странные фигуры, то ли птиц, то ли каких-то неведомых рептилий. Причем свет имел явно магическое происхождение. Но что послужило причиной активации освещения, я не понимал. Просто-напросто открывшаяся дверь? Мы переглянулись и молча начали спускаться. Несколько минут слышался только шорох от наших шагов и громкое дыхание Эдика. А затем перед нами открылся небольшой зал, уставленный идолами. Собрание фигур там наверху, вовсе Еремеева, казалось сейчас каким-то мелким и жалким. Во-первых, перед нами открывалось зрелище неисчислимо большого количества самых разных скульптур, а во-вторых, все они были существенно крупнее и детальнее. Прямо напротив лестницы оказалась установлена целая композиция с уже знакомым мне сюжетом. Длиннобородый старик с посохом держал за ошейник крупного медведя. Зверь не выглядел агрессивным, но внушал уважение и опасение своей фактурой. На плече старика сидела крупная птица, скорее всего, ворон. По крайней мере, я опознал именно его, хотя мои таланты в птицеводстве еще хуже, чем в строительстве. Взгляд старика был устремлен куда-то вверх, но почему-то казалось, что он все слышит и внимательно следит за происходящим. Но самое главное, я явственно ощущал неведомую силу, идущую от всех стоящих перед нами скульптур. Я сделал еще один шаг вперед и ступил на землю перед идолами. Раздалось у меня за спиной неуверенное покашливание. Я обернулся и с удивлением увидел Эдика, который никак не мог ступить на землю. Что-то мешало моему другу идти вслед за мной. Эдика что-то могло остановить? Если бы я не наблюдал сейчас за этим своими глазами, то никогда бы не поверил таким рассказам. Да, ведьмы из Белева предупреждали полковника, что его присутствие в городе нежелательно, но это не значит, что Эдуард Алексеевич не смог бы пройти внутрь, возникне у него такая потребность. Огнем или кровью, но я уверен, что мой друг в состоянии проложить себе путь в любое место, на земле или под землей, куда ему только нужно. Но сейчас он уперся в невидимую стену и выглядел до да нельзя растерявшимся. «Эдик, что происходит?» «Я не знаю», — ощупывал воздух перед собой полковник. «Что-то мешает мне и не дает пройти внутрь». «Извините, но в хранилище моей коллекции могут попасть только люди». Я настолько не ожидал услышать чей-либо голос, что непроизвольно подпрыгнул на месте. Из-за медведя степенно выплывал призрак пожилого мужчины с умными глазами и насмешливым выражением лица. «Эдуард Алексеевич», — продолжил говорить призрак, — «я всегда утверждал, что ваше любопытство не приведет вас ни к чему хорошему. Но вы даже после моей смерти не оставляете попыток добраться до хранилища». Ваня. — воскликнул полковник. — Но как? Почему ты вернулся? Ты ведь умер и был похоронен по всем правилам. — Я хранитель, Эдуард Алексеевич, — развел руки в сторону призрак. — Наш род когда-то взял на себя священную миссию, и никто до сих пор не освободил его от этой клятвы. Тот факт, что мой внук продался иноземцам за красивые бумажки, не снимает обязательств с фамилии. Он был моим единственным наследником по мужской линии, так что пока я не найду того, кто сможет продолжить наше дело, мне не суждено обрести покой за кромкой. — Ты можешь передать коллекцию государству? — предложил полковник, оставивший попытки спуститься с лестницы и просто стоящей на последней ступеньке. — Не могу! — отрицательно покачал головой Еремеев. — Государство это значит никому. Иван IV был умным человеком. «Именно поэтому он передал коллекцию не кому-то абстрактному, а моему предку, взяв с него клятву на крови, что тот сбережет сокровища от чужих рук». «Подождите, подождите!» — не выдержал я. «Что значит передал? Иван Грозный тоже был хранителем?» «Ну, естественно!» — посмотрел на меня, как на несмышленуша Еремеев. «Неужели вы думаете, молодой человек, что либерея досталась ему просто так?» Царевна Софья привезла в Россию либерею только после того, как Иван Грозный поклялся хранить это сокровище от врагов рода человеческого. К несчастью, злодеи уже задурили голову его сыну, так что царь не мог рассчитывать на его преданность. Только не надо спрашивать, почему Иван Васильевич выбрал именно моего предка. Это обстоятельство неведомо всем в нашей семье. — Давай мы вместе подберем кого-нибудь достойного, — предложил Эдик. Ты сможешь сам определить необходимого человека. Но тайна коллекции раскрыта. Ты призрак, и не сможешь прятать ее здесь вечно. «Зачем?» – удивился Иван Максимович. «Я уже нашел достойного, и он здесь». «Я?» В горле моментально пересохло, но взгляд призрака не допускал двоякого толкования. «Он не может быть хранителем», – покачал головой Эдик. «Он оборотень, а не человек». «В нем больше человеческого, чем в иных людях», — перебил полковник Еремеев. «И хранитель я, а это значит, что только мне решать, кому передать мои сокровища». «Я, конечно, дико извиняюсь», — вклинился я в разговор двух старых приятелей. «А мое мнение кого-нибудь интересует?» «Обязательно интересует», — улыбнулся мне призрак. «Но я бы хотел услышать его не здесь, а в хранилище». «Так сказать, подальше от уважаемого господина полковника!» «Даже так?» — немного удивился я. «А если все-таки Эдуард Алексеевич захочет к нам присоединиться?» «Согласен, провокация детская, но вот ответ буквально пригвоздил меня к месту. «Идите, мы проследим, чтобы вашему общению никто не помешал». Моя челюсть рухнула на пол, разбилась дребезги, брызнув зубами в разные стороны. потому что последнюю фразу произнес не призрак Еремеева, а фигура медведя. «Деревянная фигура медведя!» «Андрей, пойдемте!» — позвала меня прозрачная фигура Ивана Максимовича, а у меня нашлись силы только кивнуть и отправиться вслед за ним. Я видел многое, но сейчас понял, что мне становится по-настоящему страшно. Если призрак Еремеева не вызвал у меня каких-то особенных эмоций, Скорее, просто напугал от неожиданности. То вот говорящий идол, это оказалось действительно за гранью моего мировосприятия. Идти оказалось недалеко. Поворот, два десятка шагов по бетонному полу, и мы остановились перед очередной стеной. «Достаньте перо, Андрей», — попросил меня призрак, — «и приложите к двери». Я и сам уже видел небольшое углубление в гладкой поверхности, в точности повторяющие контуры пера. так что не стал спрашивать об очевидном, а просто потянулся в карман за артефактом. «Иван Максимович, а вы не знаете, как перо оказалось в моем кармане?» — поинтересовался его призрак. «Я точно знаю, что оно оставалось в офисе, и уж тем более я не забирал его домой. Откуда же оно взялось в моей куртке?» «Все очень просто», — улыбнулся Еремеев. «Перо не любит удаляться от коллекции». Если верить рассказам моих предков, то оно было одним из первых артефактов будущей коллекции, и именно его Иван Грозный передал когда-то не особо зажиточному купцу Еремееву. Перо — это ключ от входа, и оно всегда чувствует, когда хранителю необходимо открыть двери. А как же тогда Якимов увез его в Белев? Артур был очень одаренным молодым человеком, и еще год назад ему в голову пришла замечательная идея создать дубликат пера. На всякий случай, так сказать. Это перо было настроено на белев и ровным счетом на один конкретный подвал с заранее приготовленной ловушкой. Если я все понял правильно, то именно в нее и попались отдельные, чересчур ретивые полицейские. Хм, почесал я затылок и понял, что в данную минуту абсолютно не способен к логическим выводам и разгадыванию кроссвордов. Дубликат — это, конечно, хорошо и правильно. Но год назад начинить подвал взрывчаткой и ждать, кто попадется в западню, это круто. «Артур очень сильно расстроился из-за моей смерти и решил, что хотя бы так сможет помочь мне сохранить тайну коллекции», продолжал говорить тем временем Еремеев. «Признаюсь честно, мне и в страшном сне не могло представиться, что мой внук, родная кровь, продаст душу и наземной нечисти, так что могу сказать только одно». Очень жаль, что в момент взрыва его не оказалось в том подвале. Однако, покрутил я затекшей шеей, но это ваши семейные дела. Я в них не лезу. А вот вы-то откуда все узнали. Неужели ваша душа оказалась настолько беспокойна, что летала за нами в белев? «Ха -ха, ну зачем такие сложности? Искренне рассмеялся призрак. В моем офисе достаточно ушей, способных поделиться с хранителем всеми важными новостями. Я открыл был рот для нового вопроса, но Иван Максимович нетерпеливо взмахнул руками и поторопил меня. «Открывайте!» Сам же он не стал заморачиваться формальностями, просто скользнул сквозь стену внутрь скрытого от меня помещения. Я глубоко вздохнул и прижал пирог углубления. Что-то внутри стены щелкнуло, и две ее части разъехались прямо передо мной в разные стороны. Зажегся свет, и я понял, что наконец-таки оказался в месте, которое искал, в хранилище коллекции Еремеева. Впрочем, выглядела сокровищница совсем не так, как мне представлялось. Нет, я, конечно же, не рассчитывал увидеть кучу золотых монет, истерегущего ее дракона, но все-таки подсознательно надеялся на какой-нибудь сказочный колорит или хотя бы особенное оформление в интерьере. Реальность, как обычно, оказалась серой, скучной и в чем то даже привычной. Высокие стеллажи с табличками на торцах и длинные лестницы на колесиках, чтобы взбираться к самым верхним полкам. Собственно, все. Да уж, в очередной раз почесал я затылок. Чувствую, вечером у меня там либо плеш, либо мозоль образуется, но никак не могу избавиться от этой дурацкой привычки. — Смотрите, Андрей! — появился рядом со мной призрак. Это мудрость, накопленная нашими предками за тысячелетия. Здесь хранятся даже египетские свитки и византийские фолианты. С правой стороны сложены артефакты дохристианской эпохи, сначала славянские, а затем из других земель. Дальше идут более современные изобретения. Каталог с подробным описанием всех этих редкостей находится вот в этой книге. Иван Максимович указал мне на объемистый том. лежащий на небольшом столике. «Черная книга была обтянута кожей, и я понял, что категорически не хочу знать, какому существу принадлежала эта кожа раньше. Были попытки перепечатать каталог или перенести его на цифровой носитель, но все они оказались безуспешно. — «как бы извиняясь, сказал Еремеев. «Однако книга всегда имеет запас чистых страниц». и обязанность хранителя не только вносить в нее новые предметы, но и подробно описывать, кому и по какой цене достались вещи и книги из коллекции. «Да уж», — повторил я, не знаю, что еще можно добавить в сложившейся ситуации. «Безусловно, важная и ответственная работа. Андрей, эти сокровища принадлежат людям. Не ведьмам, не колдунам. Людям». Вы должны понимать это и не позволить мудрости предков оказаться в руках неизвестно кого. «Это все замечательно», — с сомнением посмотрел я на призрака Еремеева. «Непонятно другое. Мне это зачем?» «Ну как же?» — складывалось ощущение, что призрак растерялся. «Это очень важно. Я доверяю вам мудрость поколений. Я даю возможность жить безбедно не только вам, но и вашим потомкам». «Вы сможете сами решать, кто достоин получить что-то из этой коллекции, а кому следует отказать?» «Иными словами, власть и деньги», — непроизвольно вздохнул я. «Ничего нового и интересного». «Даже так?» — изумился призрак. «Вы считаете, что подобные вещи недостойны вашего внимания?» «Абсолютно», — подтвердил я. «Вы предлагаете мне отказаться от свободы и превратиться в библиотекаря?» по сути своей, стать рабом этой коллекции. Постоянно трястись, что кто-нибудь ее найдет, отнимет. Я повторяю свой вопрос. Зачем мне это? Ну, протянул Еремеев. Я не предполагал, что кто-то добровольно может отказаться от столь почетной миссии. Мне казалось, что тяга к познанию живет в каждом настоящем человеке. Судя по всему, наш общий знакомый оказался прав. Вздохнул я. — Ваш покорный слуга слишком давно превратился в оборотня и утратил какие-то человеческие особенности. — Но перо приняло вас. Оно открыло вам двери. Значит, оно считает, что именно вы должны распорядиться коллекцией. В глазах призрака плескалось отчаяние, а я уже искренне жалел, что ушел из дельфинария, повстречавшись с семейством колдуна. Может быть, тогда Эдик полез бы в это подземелье один и сгинул в неравной схватке с деревянными идолами, «Я не хочу», – пожалуй плечами и еще раз оглядел бесконечные ряды огромных стеллажей. «Мне слишком быстро наскучит эта миссия, да и ответственность слишком велика для моей хрупкой психики». «Я не позволю вам уйти», – отлетел от меня на несколько шагов призрак. «Вы побывали в хранилище, Андрей. Значит, вы обязаны принять на себя миссию хранителя». «Но вы же слышали, что мне это не нужно», – недоуменно пожалая плечами. «Так что давайте не будем ругаться, а просто расстанемся добрыми знакомыми». «Нет!» – закричал Еремеев. «У коллекции должен быть хранитель! Она не должна попасть в чужие руки!» «То есть принципиальный вопрос именно в этом?» С интересом посмотрел я на призрак. «Мудрость веков не должна быть запачкана грязными лапами неучей. «Ну, конечно же!» – еще громче воскликнул Еремеев. Если находящийся здесь попадет к ведьмам или колдунам или вампирам, или кому-то еще, то людской род просто исчезнет с лица земли, как будто его и не было. — протянул я, ну, — Но тогда все гораздо проще. С этими словами я достал с полки первую попавшуюся книгу и посмотрел на титульный лист. Решение родилось внезапно, но что-то внутри меня подсказывало, что именно оно — единственное верное в этой ситуации. Сказания о сладостях заморских и ценах на их приобретение. Занимательный фолиант. Наверняка без него мудрость веков была бы неполной. Я раскрыл книгу на середине и поднес к ней уже зажженную зажигалку. Человечество в большинстве своем и не подозревает об этих богатствах, а значит, вполне способно существовать и без них, заявил я, кладя быстро занявшуюся огнем книгу обратно на полку. «Что у нас дальше?» «Остановитесь!» – звопил Еремеев, но этот призрак был не в состоянии сотворить что-то с начинающимся пожаром. Системы пожаротушения я не заметил, да и опасно это. От воды или пены бесценные фолианты могли превратиться в один комок застарелой грязи. «Я искренне не понимаю вашего возмущения», – сообщил я Еремееву, поджигая очередную книгу. «Мудрость веков не попадет в чужие руки. Человечество будет спасено». а вы печетесь о рукописях, большинство из которых даже не было прочитано. «Но власть, деньги, могущество!» причитал Иван Максимович, глядя на разгорающееся пламя. А затем между нами возникло золотое перо. Нет, оно не вылетело у меня из кармана. Оно фактически телепортировалось оттуда, и сейчас висело в воздухе, меняя свой привычный насыщенный желтый цвет на кроваво-красный. Холодок внизу живота подсказал мне, что происходит что-то неправильное. Но Еремеев молчал и только завороженно смотрел на то, как меняется артефакт. «Даже вот так?» — неизвестно у кого, — спросил Еремеев. А затем перо просто-напросто лопнуло, растворившись в пространстве, как будто его никогда и не было. Непроизвольно я втянул голову в плечи, ожидая какого-то локального апокалипсиса, но ничего не происходило. Потрескивали переплеты горящих книг, а призрак Еремеева постепенно истаивал в воздухе. «Наверное, вы оказались правы, Андрей», — услышал я его голос. «И не сомневайтесь, вы по-прежнему остались человеком. Будьте счастливы!» Я замер, глядя в пустое место, где секунду назад еще виднелась фигура призрака, но до моего слуха больше не доносилось ни одного слова. «Хранителю теперь нечего охранять». и он отправился туда, где его душа сможет обрести, наконец, вечный покой. До меня донесся грохот, как будто кто-то сбил в боулинге одним шаром все кегли разом, но я даже не дернулся, точно поняв, что именно происходит. Человек должен тащить на себе ровно столько, сколько он способен нанести, и не пытаться решать судьбу всех остальных на планете. Может быть, кто-то считает по-другому, но это уже не моя история».